Глава шестнадцатая Повинуясь приказу, немейский лев рванул вперед, чтобы расплющить врага, но наткнулся на невидимую преграду и отлетел. Опешили все, в том числе и сам Тайлин. До его воздушной стены монстр не добрался. Спутник халаса вскочил на лапы, мотнул головой и повторил прыжок, чтобы точно так же отлететь прочь. Халас зарычал и пригнулся, собравшись нападать самостоятельно. С прошлой их встречи Тайлин неплохо прокачался, но и сам бывший Ликс не стоял на месте. 157 уровень персонажа, 18 уровень именных предметов, полный комплект брони и оружия, несколько достаточно редких аксессуаров. Первый основательно подготовил своего бойца, не подозревая, что тот его обманывает. Вот только нож, что метнул халаз, срикошетил обратно. Невидимое поле, защищающее человека, никуда не делось. Наигрались? послышался голос первого. Готовы выслушать мои требования? Не тебе здесь приказывать, рявкнул Халас. Ты видишь других кандидатов? Виртуальный разум позволил себе немного усмехнуться. Я не могу обеспечивать двух фаворитов сразу. Поэтому решил устроить между вами «Соревнования. Ты правильно сделал, что явился сюда, мой первый раб. Мне не хочется тратить время, чтобы искать тебя по всей планете. Теперь вы оба здесь и готовы сразиться за право называться главным слугой». «Я сравняю гривок с землей за такие слова!» Халас явно не понимал смысла речи первого. «Разве у тебя есть армия?» Вновь без всяких эмоций ответил древний. «Мне не нужны уродцы, в которых система превратила ликсов. Они стали бесполезны. Их придется уничтожить». «Я сотруд...» Начал было халас но осекся. На экране его брони начали быстро мелькать цифры, отражающие численный состав явившейся к гривоку армии. И эти цифры категорически не радовали нового человека. Они уменьшались чудовищной скоростью 1 – 1% в секунду – хала отдал приказ о нападении, но ответа не получил. Лидеры были уничтожены одними из первых. Советники стояли возле храма и оказались не готовы к предательству. Несколько десятков лучей-бластеров превратили их в черную пыль. своры измененных уродцев осталась без вожаков и потеряла остатки разума. Башни начали отстрел незваных гостей, сосредоточившись в основном на тех, кто находился за городскими стенами. Те, что в городе сбежать, никуда не смогут. «Неужели кто-то подумал, что мы город? Можно захватить тупой мышечной массой. Я позволил твоим войскам ворваться внутрь, так как знал, что только так подстегну Тайлина к действию. Только так заставлю Халаса явиться сюда лично. Только так поставлю вас друг против друга, чтобы насладиться финальным зрелищем». Победитель станет посредником между моей волей и волей всего остального мира. Так чего мы ждем?» — рявкнул Халас. Я превращу его голову в кровавую кашу за считанные секунды, а потом разделюсь с тобой. Посмотрим, на что способны твои воины. Обязательно посмотрим. Но вначале у меня есть незаконченное дело с Сталиным. Лицо с экрана уставилось на юношу. Прежде чем вы начнёте, Он должен закончить свое задание». «Мои требования не изменились. В начале монеты». Талин неожиданно для себя понял, что совершенно не испуган. Текущая ситуация, в которую он попал, могла показаться безвыходной, но страха не вызывала. Виртуальная Валия сжала своему жениху руку и начала наговаривать текст, который реальный Талин тут же транслировал первому. «Но это еще не все мои условия». «Еще не все? Даже интересно, куда может завести тебя твоя наглость?» «Ты подставил меня, притащив сюда Халаса. Я планировал встретиться с ним через полтора месяца под стенами своего защищенного города, защищенного так же хорошо, как Гривок. Именно это ты мне обещал. Если я сейчас проиграю, а такая вероятность есть, то твоим обещанием веры больше не будет». «Если ты проиграешь, тебя это не должно волновать» тебя не станет. Зато останутся те, кто знает, кто решит, что твоя жизнь в новом теле слишком большое удовольствие за ложь. Мне нет дела до мнения людей. В голосе первого лишь на мгновение мелькнула эмоция раздражение. Его тяготили разговоры с человеческим детёнышем, сыгравшим свою роль, но до тех пор, пока кровь не в новом теле, стоит сдерживать свой гнев. А он как ни странно присутствовал. Для людей, может и нет, Зато мнение Марка Дервина для тебя может что-то и значить. «Поглотитель ушел с планеты три тысячи лет назад». «Разве? У тебя есть доступ ко всей внутренней кухне нашей системы. Посмотри, кто запрашивал доступ, когда и, главное, для чего». Возникла пауза. Несмотря на невероятность слов Тайлина, первый не мог рисковать. Такие вещи стоили проверки. Если мальчонка солгал, тогда халас победит автоматически и займет полагающееся ему место. Первый среди рабов. Вот только чем больше информации получал первый, тем больше его виртуальный рот раскрывался от удивления. Марк не просто был на планете, он явился сюда на встречу с Тайлином. И как три тысячи лет назад мимоходом нашел логово контрабандистов. Планета умирает. Это было не самой приятной новостью, заставляющей перестроить все планы. Через сто лет на планете останется лишь он, и его приспешники. Все остальные живые организмы умрут. Туда им и дорога, кстати. Без них будет чище. А это значит одно. Ему не нужен представитель. И это значительно все упрощает. Халас захрипел. Невидимые, но чудовищно непроницаемые стены начали сдавливать со всех сторон, угрожая расплющить. Варгот держался, но экстренно сигнализировал «дело плохо». У немейского льва хрустнули кости, и сработала система экстренного изъятия. Спутник превратился в золотую каплю и перетек на запястье своего господина. Халасу пришлось настраивать эту систему, так как у его льва осталась всего одна жизнь. «Прекрати! Иначе никакой крови ты не получишь!» Закричал Тайлин, заметив, как начало корежить его врага. «Ты чего?» – удивилась Валия. И не только она одна. Первый остановился хотя находился в не меньшем замешательстве. На всякий случай он напомнил. «Халас явился сюда, чтобы тебя уничтожить. Вначале мой выбор пал на него. Теперь, как я вижу, мне придется работать с тобой. Я помогаю тебе устранить досадное недоразумение с пути, чтобы ты не отвлекался от главной цели. Этот мир должен принадлежать мне». Первый не лукавил. С учетом новых данных, нет никакой разницы, с кем работать. Ликсы были в приоритете из-за вкусовых качеств. Они нравились прислужникам гораздо больше людей. Но сейчас их не стало, и нужно было делать выбор. Тайлин выглядел более наивным и управляемым, чем взорвавшийся халас. «Не нужно его убивать. Я хочу сделать это сам», – закончил Тайлин свою мысль и подивился, как легко дались эти слова. Но прежде мы должны говорить новые условия. Мне нужно больше строителей и материалов, технологий. Из-за того, что я притащил тебе кровь, система уменьшила время атаки на мой город в два раза. Заметь, у меня был выбор. Либо отдать кровь Богу и получить награду, либо притащить ее тебе и навлечь на себя беду. Я выбрал второе, явился в гривок, и сейчас хочу возмещение». Вновь первый полез в системные файлы «Проверять слова». Информация о наказании лежала не так глубоко, и виртуальный разум достаточно быстро убедился, что юноша не врал. Пожизненные дебафы действительно выглядели неприятно. На какую-то секунду в микросхемах древнего мелькнули эмоции. Ему было жаль человеческого детеныша. Но непозволительная программа достаточно быстро была уничтожена, а этот участок памяти предался дефрагментированию. Никаких эмоций к тем, кто довольно скоро умрет. Сто лет для бессмертного разума – ничто. Не стоит привыкать к людишкам. Однако платить все же придется. Без этого глупый кусок мяса не отдаст необходимый материал. И почему игра забрала взлом, как просто бы сейчас было? Не пришлось бы никому ничего платить. Я согласен. Ты получишь необходимые материалы. Обещаю. Никаких обещаний. Вначале оплата, затем кровь. «Не наглей!» Первому с трудом удавалось сдерживать себя. «Не считай меня наивным. На тебя не распространяются законы системы. Ты вне ее. Меня даже Марк Дервин предупреждал. Верить тебе нельзя». «Он знает обо мне?» Новость была крайне неприятной, особенно учитывая тот факт, что поглотитель уже подал запрос на новое посещение планеты через полгода. «Естественно, это его работа» находить то, что не принадлежит игре. Сейчас он сказал, что ты ему не интересен Но кто знает, что будет через полгода. Если бы первый мог, он бы сейчас начал задыхаться от нехватки воздуха. Ценность Тайлина выросла. И это древнему не нравилось. Будь у него больше времени, первый бы обязательно придумал, как достать кровь где-то еще. Но если через полгода явится Дервин... Нужно срочно уходить с планеты, захватив с собой как можно больше ресурсов. Тайлин умрет, причем сразу, как только передаст кровь. Халас умрет тоже. Умрут все. Проектируемое тело способно тысячелетиями браздить просторы Вселенной в поисках планет, пригодных для жизни. Впереди долгие поиски, поэтому какие-то ресурсы какой-то системы не имеют никакого значения. Они нужны Тайлину. Пусть подавятся. Хорошо. Я удовлетворю твои требования. Как ты передашь материалы в свой город? Портал. Как только оборудование появится здесь, я его открою. Пусть приспешники затаскивают все туда. Да, это разумное решение. Им не нужно будет возвращаться. Оборудование, что вы получите, нужно установить и настроить. Если с первым справится строитель, то со вторым только обычное существо. Не думаю, что среди твоих подчиненных есть кто-то, кто работал с такой техникой. На подготовку мне нужен час. Ты будешь ждать здесь? Да, но не ждать. Я хочу уничтожить халаса. Так действуй. Он полностью заблокирован. Не может пошевелиться. Тебе достаточно нанести 12502 удара чтобы пробить его защиту. Слишком высока разница в вашем снаряжении. Я не собираюсь убивать его, когда он заблокирован. Я собираюсь с ним сразиться один на один, в честном бою. Неприемлемо. В случае поражения, оцениваемого мной в 99%, кровь дракона будет недоступна. Я не могу позволить себе такие риски. Ты волен сражаться с Халасом сразу же как только состоится передача. Желаешь сделать это прямо сейчас? «Только после оборудования и монет», отказался юноша. «Тогда подождем». Ждать пришлось не час, как планировал первый, а полтора. Нужный приспешник нашелся не сразу. Зато слуги древнего натаскали в храм столько разнообразного оборудования, что у Тайлина глаза загорелись от желания во всем этом разобраться. Насчет мантрука упала... 25 миллионов монет, обеспечив спокойное и безоблачное развитие города на ближайшие полтора месяца. Даже на потом, если удастся отбиться от атаки. Один из белых приспешников отправился принимать оборудование, а двое других закидывали его прямо в мерцающую пелену. С помощью валии Тайлин внимательно отслеживал процесс транспортировки, чтобы ничего не разбилось или не сломалось. Фориан и его бригада помогали оттаскивать предметы от портала, и спустя еще час все было закончено. Все, что требовалось для защиты Мэнтрука, было передано, в том числе и двадцать строителей. «Я выполнил твои требования, Тайлин Влашич», заявил первый, как только портал закрылся. «Мне нужна кровь дракона». Один из белых осьминогов подошел к юноше и требовательно протянул щупальца. Деваться было некуда, договоренности превыше всего. Тайлин снял с пояса емкость для крови и передал приспешнику. Тот принял ее словно хрупкую драгоценность, отступил на несколько шагов назад и... И в этот момент Тайлина окутали невидимые силовые поля, точно такие же, и удерживали Халаса. «Несмотря на плату я в долгу перед тобой, Тайлин Флашич». Лицо первого на экране приобрело довольное выражение. «Поэтому перед тем, как тебя уничтожить, я позволю тебе насладиться победой, той, что ты ждал почти тринадцать лет с момента своего рождения, победой над твоим врагом». Путы не ослабевали, но Тайлина это не сильно беспокоило. Решив, что ловить в этом городе больше нечего, юноша активировал одну из своих спасительных способностей ту, на которую так сильно надеялся. «Внимание! В локации город Гривок действует устройство подавления удаленной связи. Вы не можете воспользоваться картой двустороннего портала или способностью возвращения». Вот только результата не было. Мало того, первый отреагировал. «Полагал, что я не знаю о твоей способности телепортироваться? Наивный маленький мальчик». «Подавитель был включен сразу, как только ты закрыл свой портал. Я полагал, что ты успеешь прыгнуть и сбежать от меня. Но ты даже об этом не подумал. Вы люди такие предсказуемые. И теперь ты мой». Прошлый Тайлин, живший всего год назад, решил бы однозначно. Время паниковать. Но нынешний юноша о такой возможности даже не помышлял. Примерно с такой же ситуацией алхимик уже сталкивался буквально несколько дней назад под горой в копьях тартила Тогда тоже никому не позволялось сбегать из локации. Но внутри прыжки никто не запрещал. Наверняка сейчас ситуация аналогичная. И против этого у первого нет ни единого средства. На то, чтобы повернуть голову Тайлину, потребовались все его силы. Защитные поля противились, словно понимая, Происходит что-то из ряда вон выходящее. На всякий случай первый усилил нажим. Но слишком поздно. Взгляд юнош остановился на белом приспешнике, стоящему противоположной от входа двери. Проход, что закрывался толстой панелью, открылся, и осьминог собрался двигаться дальше, когда рядом с ним, словно из ниоткуда, возник человек. Теллин достаточно хорошо изучил емкость для хранения крови дракона, что позволило использовать телепорт, Прямо к контейнеру. Слуга первого даже не успел удивиться. Клык, что вошел ему в голову по самую рукоятку, сразу отключил все чувства. На пол рухнул черный туман, облачения и что понравилось Тайлину больше всего – тот самый контейнер. Система снизошла и определила добычу как разрешенную. Схватив ценную вещь, юноша нырнул под закрывающуюся плиту и помчался вниз по лестнице. Раптор уже построил оптимальный маршрут к следующей цели, и Тайлин прекрасно понимал, у него всего несколько секунд форы, любое промедление будет провалом. И именно в этот момент первый, наконец, сообразил, что происходит. Пространство взралось от его крика. «Остановить его! Остановить Тайлина Влашича! Не дать ему уйти из храма!» Взгляд с экрана остановился на хрипящем халасе. «Я дам тебе еще один шанс доказать свою ценность», заявил древний и деактивировал все удерживающие человека силовые поля. «Достань контейнер. Можешь делать с Тайлином все, что хочешь, но достань контейнер. Если ты это сделаешь, ты будешь возвеличен». «Получишь так много добычи, сколько сможешь унести! Действуй!» Ощутивший свободу глава войска уродцев, не колебался ни мгновения и ринулся вслед за мальчонкой. Вот только мотивы такого поступка были далеки от желания помочь своему мучителю. Дверь начала медленно подниматься, позволяя противнику сбежать. Но перед глазами Халаса уже находились показания двух сканеров, как его собственного, так и первого, показывающего не только Тайлина, но и всех слуг древнего. Большая их часть возилась на самом нижнем уровне, и сейчас стремительной лавиной поднималась человеку навстречу. Вот только тот не стремился спускаться. Он по какой-то странной прихоти остановился уровнем ниже. Глупый враг. Немейский лев разорвет его на части в считанные секунды. Главное – добраться. Помещение, куда торопился Тайлин – находилась в самой дальней части второго подземного уровня храма. Перед юношей на всякий случай летел дракон и разбрасывал камни, но силовых полей больше не было. Видимо, первый не подозревал, что его систему безопасности можно обойти таким простым способом. Раптор показывал неприятную картину. Со всех сторон бежали враги. Сверху, снизу, сбоку. Описаний не было, но двигающиеся точки – не могли быть ничем, кроме как слугами древнего разума. Ударом с ноги Тайлин выбил очередную дверь и очутился в довольно просторном помещении. Темный камень, используемый приспешниками в качестве алтаря жертвоприношений, сиротливо стоял у дальней стены. Тот самый терминал, к которому Тайлин получил доступ за победу над ликвидатором. Но невозможность закупаться в новом устройстве беспокоила сейчас юношу. В центре внимания оказался другой предмет, занимающий большую часть комнаты. Внешне он был похож на окутанный проводами каменный куб к 3 метра высотой. Сотни, если не тысячи толстых кабелей, приходили сюда со всех точек города, чтобы войти внутрь и перестать отслеживаться раптором. Вездесущий сканер не имел возможности проникнуть вслед за проводами, но Тайлин и без этого знал, что хранится внутри. Мозг первого. Тот самый орган, что удерживал сознание древнего чудовища. Пришлось потратить несколько драгоценных секунд, чтобы отыскать проход. В отличие от куба в Мэн-Труке, здешний не имел откидывающейся сторону. Вместо нее имелась небольшая дверка, запертая на простой амбарный замок. Причем, что сама дверь, что замок на Рапторе, не показывались. Они были изготовлены из реального материала. Клык активировался... Словно по волшебству. Именной кинжал почувствовал, что нужна его помощь. талин не церемонился и с размаху нанес удар. Другого шанса не будет, так что жалеть лезвия нет смысла. Либо сломается оно, и тогда юноша конец, либо... Либо лезвие отскочит, не причинив железке никакого вреда. Клык не сломался, но и не смог оставить даже царапины. Тайлин замешкался. В его планах замок должен был разлететься на осколки. Поводив головой, пытаясь найти хоть что-то, что сможет ему помочь, алхимик уставился на толстый кабель прямо возле него. Он гудел, как сотни огромных комаров. Это отвлекло от поисков. Клык все еще находился в активном состоянии. Поэтому Тайлин, недолго думая, резким взмахом руки, оборвал жужание На этот раз все прошло отлично. Кабель был выполнен из материала системы и противостоять кулыку не смог. Обрубленный конец рухнул на пол, и свет в помещении начал мигать. Посчитав это за добрый знак, юноша повторил процедуру, превратившись мельницу под силовым порывом ветра. По всему помещению полетели ошметки разорванных проводов, вызывая в городе сущий беспорядок. Судя по показаниям Раптора, храм начал проседать, обваливаться. Ближайшие к нему здания полностью разрушились, Словно из них разом выбили всю силу. талин не понимал, почему так происходит, но чувствовал, что то, что он делает, правильно. Первый теряет контроль над городом, оставаясь запертым в своей каменной клетке. Отвлекшись на изучение происходящего снаружи, талин упустил происходящее внутри. В дверях показалась одна из спешащих на выручку древнему точек, но вместо привычного белого осьминога это оказался мощный темнокожий мужчина с золотистым львом. Лишь яростный крик дракона застыл юношу обернуться и замереть занесенным клыком. Как не вовремя. Осталось больше половины проводов, и если сейчас отвлечься, то первый сможет найти выход из ситуации. халас оскалился, до безобразия исказив свое привлекательное лицо. Вот только вместо того, чтобы приказать своему спутнику разорвать противника, бывший Ликс прокричал. «Продолжай делать то, что ты делал! Это важнее нашей вражды!» «Закончим с первым! Разберемся между собой! Я становлю его слог Действуй!» Несмотря на превращение в человека, у Халаса не ушло то чувство, которое позволяло ему выживать все эти годы. Пречувствие. И сейчас оно орало о том, что ни в коем случае нельзя мешать врагу разрубать провода. Каким-то образом это сильно вредило первому. Он терял контроль над городом, в том числе и над несколькими складами что показывались на сканере. Халас очень хотел запустить туда свои лапы, но без контроля хозяина. Он сам хотел главенствовать над этой территорией. Отряд белых приспешников показался в конце коридора, и немейский лев ринулся в бой, ломая противников, как сухие ветки. Халас подавил желание отправить спутника гулять по базе, вырезая всех встречных, и вернул его обратно. «Сейчас важно защитить врага, чтобы он сделал свое дело» талин безостановочно орудовал клыком, однако постоянно косился на показания Раптора. Такое соседство юноше не нравилось. Очередной кабель оборвал связь каменного куба с внешним миром, и для завершения работы оставалось дело за малым – забраться на конструкцию и очистить ее от лишних наростов. Дракон положил камень на край верхушки, чтобы он был виден снизу. талин активировал способность, и именно в этот момент, первый – осознал, что ему грозит. «Таэлин, остановись! Я сделаю тебя величайшим человеком этого мира! Императоры склонят колени пред тобой! Ты станешь ровней мне! Мы можем договориться!» Слишком поздно ты опомнился. Пробурчал алхимик, продолжая нещадно обрубать кобеля. С каждым ударом голос первого дергался, менялся. От величава, грозного да истерично визжащего, и обратно. Он умолял, угрожал, сулил богатство, знания, силу, даже женщин. Но Тайлину все это было не нужно. Храм задрожал, словно откуда-то из-под земли. Хотела выбраться огромное чудовище. Но стоило юноше разъединить последний провод. Как все утихло. Погас свет. Приспешники превратились в безвольных кукол. Земля прекратила дрожать все здания что находились на поверхности включая городскую стену разум превратились в темную пыль гривок в буквальном смысле оказался стерт с планеты это все первый мертв халас ощутил изменения в пространстве и повернулся к врагу он жив тайлин спрыгнул на пол его сущность заключена в этом кубе но выбраться без посторонней помощи он не сможет кому то нужно будет вернуть провода на место. Тогда сделаем так, чтобы никто не узнал о том, что он здесь находится». Халас направил в сторону Тайлина руку. В одном из устройств, что к ней крепились, юноша без труда узнал Валькирию. С последних встреч враг основательно прокачался. Смертоносный болт рванул вперед, чтобы завершить путь юного алхимика. Вот только воздушная стена появилась за мгновение до выстрела, отклонив острие. Халас недоуменно посмотрел на оружие и выстрелил еще раз, затем еще и еще, все мимо. «Тебе не поможет магия!» Разозлился мужчина и отдал приказ немейскому льву. По размерам чудовища давно превзошло обычного скакового коня, но, несмотря на такие габариты, чувствовала себя в стесненных условиях прекрасно. Золотистая молния понеслась в сторону Тайлина, и тот никак не успел среагировать. Воздушную стену лев даже не заметил. Полный иммунитет к магии показал себя во всей красе. Каменный куб выдержал удар. Золотистая шерсть расплылась по нему, как масло по водной глади. Где-то там, внутри этого осеннего вихря, спрятался тайлин. Немейский лев планировал расплющить противника одним мощным ударом. Но варгот выдержал полный наскок. А дальше свою роль сыграла инерция. Как лев не уклонялся... Клыку все же удалось добраться до цели. Всего на миллиметр. Но этого оказалось достаточно, чтобы перед глазами Халаса вспыхнуло неожиданное сообщение. «Ваш спутник мертв. Легендарная карта Немейский лев истратила все заряды и изъята». Огромный монстр осыпался на пол темной пылью. Теллин сделал шаг вперед, но вынужден был остановиться. Несмотря на вопль отчаяния, Стрелять халас не перестал. Потеря спутника не сделала его слабее, только злее. Бывший Ликс с трудом заставил себя остаться на месте, а не броситься на врага и голыми руками разорвать его на мелкие части. Вместо этого мужчина продолжил стрельбу, пытаясь пробить невидимую стену. В руках халаса появилось несколько флаконов. Как заявлено в описании, гранаты способны нанести урон даже высокоуровневому существу такому, как Тайлин. Склянка отправилась вперед, пролетела над невидимой стеной и продела мощную волну огня. Вот только Тайлина на этом месте уже не было. Дракон не просто так разбрасывал камни. Дождавшись удобного момента, юноша прыгнул вперед. Халас даже боли не почувствовал, только удивление, что мальчонка куда-то исчез. И с этим чувством враг Тайлина, рожденный с ним в один день, прекратил свое существование». Без лишней борьбы, без лишнего пафоса. Один удар, и двенадцатилетнее соперничество оборвалось. Поздравляем. Вы уничтожили личного врага. Ваше деяние заслуживает поистине щедрой награды. Внимание. Обнаружена блокировка. Вы не можете получить награду в связи с текущими дебафами. Награждение отложено до момента снятия ограничений. «В связи со штрафом, добыча с халаса вам не полагается». Тайлин в сердцах ударил кулаком по полу, вымещая злобу. От халаса не осталось и следа. Кучка черной пыли достаточно быстро впиталась в пол, в том числе и все, что находилось у него в личном инвентаре или было надето. Но куда сильнее бесило то, что система словно специально делала все, чтобы шанс на получение важной для Тайлина добычи оказался минимальным, Вначале чистильщик, теперь халас. Так что, будет продолжаться до самой смерти?» Юношу это категорически не устраивало. И тогда он решился на отчаянный шаг, обратился к игре. «У меня есть кровь дракона. Хочу сдать ее системе». Ответ пришел незамедлительно. Звуки порождало само пространство вокруг юноши. «Ваш запрос обрабатывается. Произведена оценка имеющегося материала. с штрафов и времени их нахождения на вашем персонаже, система может убрать два случайных ограничения. Вы готовы принять наше предложение?» «Почему два? Их же пять!» – удивился талин «Я отдаю половину того, что не отдал сразу». «Предложение неизменяемо». Местная система совершенно не знала о таких вещах, как торг. «У вас есть 20 секунд для принятия решения». «В следующий раз, когда вы решите сдать кровь дракона, вам будет предложено убрать только один дебаф из пяти». «Согласен», — прокричал Тайлин, заметив таймер обратного отчета. «Два из пяти практически — практически 50-процентная вероятность того, что среди них окажется отсрочка нападения на город. Это стоило того, чтобы рискнуть». «Выбор сделан». В голосе пространства послышались торжественные нотки, «Кровь дракона изъята. Следующее ограничение снятое. Минус 20% ко всем атрибутам. Все ваши атрибуты и навыки уменьшаются на 3 единицы». «Нет!» – закричал талин но ответа уже не последовало. Система получила свое и издевательски убрала два самых бесполезных ограничения, в очередной раз показав, кто главный на этой планете. Сколько Тайлин не просил, не умолял, не угрожал, Ответа не пришло. Без крови юноша игре оказался неинтересен. Двое суток, озлобленный на весь белый свет юноша, переворачивал вверх дном то, что осталось от гривока, пытаясь хоть что-то заполучить в качестве добычи для своего города. Но каждый раз система информировала о том, что в связи с ограничениями никакой прибыли одному чрезмерно прыткому главе не полагается. возвращение Тайлина в мэнтрук в повседневных заботах. Все носились, как ужаленные, стараясь успеть срок. Дополнительные строители оказались как нельзя кстати, и что обрадовало юношу больше всего, нашлось дело, с которым мог справиться только рептилоид. После блокировки первого, все его слуги утратили подвижность, в том числе и тот, что явился с оборудованием. Возникла проблема с установкой настройкой, но на первой роли вышел Валерус. Оказалось, что древний прекрасно разбирался в сложной технике, и под его чутким руководством строители достаточно уверенно устанавливали излучатели, отражатели и какие-то кристаллы. По заверениям рептилоида, над Мантруком будет возведено непроходимое защитное поле, пробить которое не сможет ни одна армия, так во всяком случае гласило описание оборудования. Месяц превратился в один большой день. Практически все сунулись Стали жалкими копиями самих себя. Жили на одних стимуляторах. Несмотря на то, что основную работу выполняли строители, каждому находилось, что делать. То поднести материалы, то брать лишнее, то отправиться на мраморный карьер, чтобы продолжать добычу. Не отлынивал никто, даже Тайлин. Позабыв о том, что он глава города и обязан лишь контролировать происходящее, юноша частенько проводил время бок о бок с фарианом и Волонил круша кирку очередную глыбу. Без мрамора не работала мастерская по изготовлению цемента, а без этого материала не работали строители, а без последних было все бесполезно. Свои 13 лет Тайлин встретил на новеньких стенах. Валя стояла рядом и напряженно всматривалась в серые земли. Хотя их скорее можно было бы назвать пестрыми землями. Флаги, шатры, какие-то вывески. Свет аристократии всех четырех империй собрался под стенами Ментрука, приведя сюда так много людей, что только смогли найти. Гвардейцы, наемники, стражники, охотники, даже простые крестьяне. Здесь были все, в том числе и самые влиятельные люди этого мира. Ректор Академии со своими деканами, патриарх Крабара с помощниками, наместники и даже девять ликвидаторов. Вся эта армия явилась сюда две недели назад, и спокойно готовилась к часу, когда Бог перестанет защищать глупого мальчишку. «Через час они начнут», — на всякий случай предупредила Валия, хотя прекрасно понимала, у Тайлина точно такой же таймер обратного отчета, как и у нее, как и у любого жителя Мэнтрука. «Если они прорвутся сквозь защиту, мы не сможем их сдержать», — заметил Тайлин. Страха за себя не было. юноша Морально уже согласился умереть, лишь бы весь этот кошмар закончился. Но люди, что ему доверились, это другое. Страшно было за них. И за это следовало драться до последней капли крови. «Идем. Нужно, чтобы ты сказал последнее слово перед боем. Люди устали, им нужна поддержка, даже таким крепким, как садил». Тайлин покинул стены, а ровно через час... Со стороны серых земель раздался громогласный рев труп. Войска четырех императоров дождались своего времени и пошли в атаку. Битва за Ментрук началась.